Фон Крюгер коротко хмыкнул, но ничего не ответил. Гюнтер и Конрад, два мага, сопровождавшие Фон Крюгера, тут же вышли из его машины и пошли вперед. Гюнтер, маг льда, был высоким, худощевым мужчиной с бледным лицом и пронзительными голубыми глазами. Конрад, мак огня, наоборот, был невысоким, коренастым, с огненно-рыжими волосами и выснущатым лицом. Они активировали свои дары, и воздух вокруг них замерцал.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 Из раны, словно кровь, хлынула черная дымная субстанция. Я почувствовал, как энергия тени начинает перетекать у меня через нефритовое копье, словно по каналу. Это был мощный поток, который расширил объем моего энергетического ядра. Вскоре тень, издав последний душераздирающий вопль, начала распадаться. Ее огромное тело, будто черная туча, рассеивалась, превращаясь в клубы дыма, которые, подхваченные ветром, уносились прочь. Когда все закончилось, я стоял посреди поля боя, тяжело дыша, ощущая легкое головокружение. «Нихрен на себе!» — пробормотал фон Крюгер, удивленно глядя на меня. «Я, конечно, многое в своей жизни повидал, но это была мягко выражаясь, трындец, как необычно». На том месте, где совсем недавно возвышалась огромная тень, теперь лежал большущий сверкающий теневой кристалл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 Скоробей тут же настиг его, но удар точный и мощный пришелся прямо в заднюю часть джипа, от чего тот, развернувшись, врезался в толстый ствол дерева. Скала и Боря выскочили из корабя и, схватив водителя и пассажира, вытащили их из разбитой машины. Несколько ударов, точных и безжалостных, и оба повстанца, отключившись, лежали на земле. Мы с Альфредом фон Крюгером все это время наблюдали за происходящим со стороны, стоя на небольшом пригорке.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 Вызвали машины скорой помощи, погрузили трофеи, и мы отправились в усадьбу. Когда мы вернулись, я первым делом связался с тенеборцами. «Алексей!» — сказал я, набирая номер главы гильдии. «Что за хрень творится в городе? Почему тени так свободно гуляют по Вадуцу?» На другом конце провода раздался не голос Алексея, а его младшего брата Андрея Сорокина. «У нас проблемы, Теодор!» — сказал он с голосом. «Старший брат в больнице!»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 Картина, больше напоминающая кадры из фильма «Катастрофы», чем репортаж из «Маленького княжества». «Да что за хренотень там творится?» — не выдержал Потемкин, ударив кулаком по столу. «Этот грёбаный бобшиль совсем с ума сошел? Он что, решил развязать гражданскую войну?» Киренский, не отрываясь от экрана, покачал головой. «Судя по всему, да. Его попытка дискредитировать Вавилонского провалилась».